11. Пёс был помесью наполовину Эльзасской, наполовину Колли, сохранивший элегантность последней и гладкое телосложение первой. Он медленно шёл по улице, тротуар под лапами был неприятно горячим. Время от времени он останавливался и навострял уши, когда мимо проезжала машина или мотоцикл, иногда лая на машину-нарушительницу. Из-за жары... Пёс стал вялым и раздражительным. Однако он бесшумно проходил мимо людей, потому что не испытывал ненависти к людям. Хозяева всегда хорошо относились к собаке. Он остановился на мгновение, чтобы попить из банки кока-колы, которая валялась в канаве. Шипучая жидкость утолила жажду, по крайней мере, на мгновение. На самом деле пёс искал тень, где-нибудь укрыться от безжалостного одеяла жары, которая лежала над городом, как удушливый саван. Высоко вверху дымные следы аэропланов пересекали голубой полог, словно меловые метки на доске. Пёс завернул за угол, высунув язык. Впереди он увидел то, что искал, и двинулся дальше, не прибавляя скорости. Мимо странной припаркованной машины. Он и раньше пытался заползти под одну из машин, но запах бензина отпугивал его. Теперь он прижался к пустому зданию, его манила черная дыра в заколоченном окне. Пес с трудом протиснулся в щель между досками, но, тяжело дыша, ему, наконец, удалось втащить гладкое тело в темную приветливую прохладу. Собака принюхалась к застоявшемуся воздуху, уловив запах гнили и грязи, но также и чего-то посильнее, резкий запах, который одновременно отталкивал и притягивал его. Когда-то в этом здании располагался небольшой магазин деликатесов, Пустые полки теперь были покрыты толстым слоем пыли и древней паутины, где большие пауки подстерегали десятки мух, лениво жужжащих вокруг заброшенного здания. Сзади располагалась небольшая кухня, которой пользовались служащие, когда магазин еще работал. И именно туда направилась собака, привлеченная странным запахом. Раковины не было, и на месте трубы осталась только дыра в земле. Вокруг этой трубы были следы слизи, Толстые и липкие, прорезающие пыль на полу, как слезы по покрытой грязью щеки. Собака лизнула один, застряла головой и зарычала от вкуса мерзкой субстанции. Пес попытался убрать липкую жидкость с языка, соскребая ее пыльной лапой, но это, похоже, не сработало. Собаку вырвало, но через несколько секунд, казалось, она забыла о мерзком вкусе. Она навострила уши и стояла неподвижно, наблюдая за верхушкой трубы. Первый слезняк, длиной 15 сантиметров и толщиной с указательный палец человека, выскользнул из трубы. За ним последовал второй и третий. Пес не шевелился. Марк Франклин шел за собакой почти 15 минут, и не раз ему казалось, что он потерял ее след. Мать сказала, что принц любит бродить по улицам, и Марк решил использовать привычку своей собаки для собственного развлечения. Он выпустил принца, дал ему 30 секунд форы, а затем пошел за ним, как это делали профессионалы. Они называли это «сесть на хвост». Он усмехнулся про себя. Сделать это было нетрудно, так как у принца реально был хвост. Марк повернул за угол как раз вовремя, чтобы увидеть, как он исчезает, потому что собака проскользнула в щель перед пустым магазином. Он вытащил из-за пояса пластмассовую рацию, и, отрывая глаз от витрины, сказал, «Боди вызывает Коули! Подозреваемый загнан в угол! Сейчас же примем меры! Конец связи!» Он положил рацию на место, достал из пластиковой наплечной ковуры пистолет 45-го калибра и медленно пошел по улице к зданию. Внезапно справа от него что-то шевельнулось, и он резко обернулся. Двое детей, младше его, выходили из маленького газетного киоска, сжимая в руках мороженое. Марк решил, что подозреваемый может подождать, пока он не купит себе мини-милк. Он убрал пластиковый пистолет и порылся в джинсах в поисках денег. В магазине было прохладно, и он стоял возле холодильника, наслаждаясь холодком от него. Наконец он протянул руку и выбрал сосачку, встав в небольшую очередь, чтобы заплатить. Марку было 11 Мальчику нравилось играть в одиночку. С другими детьми в этом районе он не знался, и даже в школе он еще не нашел друзей, с которыми можно тусоваться. Мать сначала беспокоилась, но Марку, похоже, было все равно. Он был более чем в состоянии развлекать себя во время долгих летних каникул, за что его мать была благодарна, потому что она работала уборщицей в кинотеатре Вест-Энда и не могла оставаться дома, чтобы развлекать Марка. Он был худощавым парнем, его короткие волосы блестели на солнце, зачесанное назад с высокого лба, на котором уже виднелось одно или два маленьких пятнышка. Предзнаменование нашествия прыщей, которые, без сомнения, будут мучить его в подростковом возрасте. На нем была блестящая белая футболка с надписью «Лос-Анджелесские рейдеры» большими красными буквами, подарок, который привезли из штатов дедушка и бабушка и пара коричневых шнурков, которые были немного длинноваты и свисали с кроссовок. Марк прислонился к стене газетного киоска и облизал мини-милк. «Подозреваемый может еще подождать». Слизни сочились из трубы, как липкая река масла разливалась по пыльному полу заброшенной мастерской. Самые крупные двинулись к собаке, которая неподвижно сидела, внимательно наблюдая за ними. Наконец, когда до ближайшего было меньше 30 сантиметров, принц наклонил голову и обнюхал чёрную тварь, которая тут же втянула свои глазные стебли и перестала двигаться. Однако те, кто его окружали, этого не сделали. Пёс слизнул одного из них, снова зарычав от мерзкого вкуса слизи, покрывавшей жирное тельце. Слизняк Вонзился в язык собаки и повис там, цепляясь передним зубом, словно пытаясь вырвать нежную полоску мышцы из корня. Принц попытался взвизгнуть, но из горла вырвался лишь пронзительный вой. Он покачал головой, втягивая язык и размалывая раздутого слизняка между мощными челюстями. Толстыми каплями закапала на пол смесь крови и слизистого гноя. Еще два больших слизняка прилепились к передней лапе и вгрызлись в нее. Принц огрызнулся, но не смог их скинуть, и теперь еще больше слизняков заскользило по другой передней лапе, глубоко впиваясь в кожу и мышцы. Пес упал, и в секунды еще пять или шесть черных чудовищ смогли схватить его за бок. Он набросился на другого слизняка растирая его между зубами, тяжело дыша от отвратительного вкуса. Из ран хлынуло и разбрызгалась по пыльному полу кровь. Один из крупных слизней скользнул по спине собаки, сопротивляясь всем попыткам сбросить его, пока, наконец, не достиг открытого уха. Чудовищная тварь прочно засунула свои ротовые части в ухо принца и начала кормиться, просверливая себе путь все глубже, к мозгу. Пес, наконец, попытался удрать, но вес напавших замедлил бег, и он мог только ползти, поскольку все больше и больше слизней находили путь к его телу, и начинали работать зубами, высасывая его тёплую кровь, которая наполняла их тела. Слизняки накачивались как пиявки, пока не начало казаться, что они вот-вот лопнут. А пёс всё пытался и пытался уползти, оставляя за собой кровавый след и слизь. Даже когда его передние лапы сожрали до костей, он продолжал пытаться убежать. Из трубы в полу вылезли ещё слизняки. «Нескончаемый чёрный поток смерти». Марк прикончил последний кусок мороженого и прочитал шутку на палочке. «Как назвать гориллу в наушниках? Называй как хочешь, она тебя не услышат Юнша отшвырнул палочку, и теперь его внимание снова было приковано к цели. Он целеустремлённо зашагал по улице, снова отстёгивая от пояса пластмассовую рацию. «Боди, Коули, я иду туда. Конец связи» сказал он с определенной степенью власти. Приблизившись к заколоченной витрине магазина, Марк замедлил шаг, гадая, сможет ли он протиснуться в щель, через которую пролез принц. Он опустился на колени и вгляделся в темноту за ней, сморщив нос от особенно ядовитой вони, потянувшейся из отверстия. «Принц!» — позвал он. Собака обычно бежала на имя, но Марк ждал напрасно. Он позвал снова. Тишина ему ответила. «Возможно, собака заснула где-то внутри», — рассудил Марк. Он знал, что не должен входить, но, чёрт возьми, магазин был пуст, и он не собирался ничего красть. Он с относительной лёгкостью просунул голову, потом плечи. Он подтянулся на последние несколько дюймов, перекатываясь в пыли, и покрывавший пол. Он отряхнулся, но футболка и штаны остались грязными. «Мама сойдёт с ума, когда увидит их». Мальчик решил, что лучше найти принца и как можно скорее вернуться домой. Он выпрямился, оглядывая заброшенные полки, образующие проходы. В старом магазине было влажно, но не так жарко, как снаружи. Однако воздух был очень спёртым. Нет, не только спёртым. Пахло просто отвратительно. Он закашлялся, когда тошнотворная вонь окутала его, становясь всё сильнее, когда он осторожно двинулся по одному из проходов в заднюю часть магазина. На ходу он провел рукой по полке, случайно потревожив большого жука. Он метнулся прочь, и Марк отскочил в изумлении и ужасе. «Принц!» — снова позвал он. Гадая, не нашел ли пес другой выход из здания. Он вполне мог пойти прямо через магазин и выйти через черный ход. «Если это так, — подумал Марк, — то найти его будет нелегко». Отвратительный запах становился все сильнее, смешиваясь с приторным теплом и мальчика затошнило. Он обогнул ряд полок, готовясь снова выкрикнуть имя собаки. Звук застрял у него в горле. Кровь растеклась широкой лужей, смешавшись с пылью и слизью, образуя зловонное пятно, занимающее большую часть пола перед Марком. В центре багровой лужи лежали искореженные останки собаки. Ее челюсти были открыты, череп белел даже в полумраке, Рядом с тушей, похожей на пропитанную кровью тряпку, валялись куски шерсти и разорванной плоти. Одна обгрызанная лапа торчала под невероятным углом. С болезненным любопытством, побеждавшим от вращения, Марк двинулся к останкам, едва не поскользнувшись на лужах крови. Он протянул руку и дотронулся до черепа, обнаружив, что он покрыт толстым желеобразным веществом, которая капала из остальных останков, как клейкие слезы. Марк ощутил на пальцах вещество. Он потер его между большим и указательным пальцами и, наконец, вытер штаны. «Принц!» — тихо сказал он, потянувшись к ошейнику собаки. Он ослабил его, стягивая обруч с изуродованной шеей. Кровь и жидкость со шейника запачкали ладони. Глаза мальчик все еще не мог оторвать от окровавленной кучи костей и шерсти, которая когда-то была собакой. Ему вдруг стало очень страшно. Захотелось оказаться дома с мамой. Ему придется рассказать ей о том, что произошло, возможно, даже показать. Марк повернулся и побежал, пробираясь через щель в досках, все еще сжимая ошейник в одной руке. Он бежал всю дорогу домой, сдерживая слезы. Он удивился, почему его пальцы и ладони начали болезненно чесаться. Еще до того, как он добрался домой, это неприятное покалывание поползло вверх по рукам до самых локтей, как будто кто-то их натер наждачной бумагой.